Глава 31. Великое наступление за Родину, за Сталина. Вечером, в день возвращения группы командира из района Штаргардта, Чупиков собрал нас и поделился своими впечатлениями. Летчики были в бодром приподнятом настроении, они отлично дрались, и счет сбитых вражеских самолетов у них сильно вырос. Долго сидели мы в этот вечер, рассказывая друг другу обо всем, что произошло за неделю. Когда расходились по домам, я сказал Куманечкину. По всему чувствуется, что не сегодня, завтра начнется последний и решительный. Дело, дружище, идет к этому. Час победы приближается. Да, Великая Отечественная война с немецкими оккупантами победоносно завершалась. Войска сосредоточились для штурма Берлина. Незаметно для нас готовилось решительное наступление советской армии на столицу Германии. От Одера до Берлина протянулись немецкие оборонительные сооружения. Фашисты использовали для обороны все естественные рубежи, и населенные пункты. На подступах к Берлину созданы были три линии обороны. Сам город делился на секторы обороны. Немцы рассчитывали затянуть сражение. Наш полк, как и десятки других авиационных полков, находился в полной боевой готовности. Наступление советских войск на Берлин началось неожиданно. Как неожиданно, всего лишь три месяца назад начался прорыв Вислинского рубежа. 16 апреля всех нас разбудил оглушительный шум. Волнами шли наши ночные бомбардировщики. Земля содрогнулась, загудела. «Артподготовка, друзья!» — крикнул кто-то. «Мы бросились к автомашинам, на бегу застегивая гимнастерки. Собираемся у КП. Нам сообщают, что войска фронта пошли в решительное наступление на долговременную шалонированную оборону немцев, прикрывающую Берлин. Боевое воодушевление охватывает нас. Кому из боевых летчиков не знакомо то волнующее чувство, которое испытываешь, когда сотни советских орудий ведут артиллерийскую подготовку к наступлению нашей пехоты?» когда тысячи вспышек освещают небо, а ты стоишь на аэродроме, захваченный наступательным порывом и с нетерпением ждешь сигнала к взлету. За два года фронтовой жизни я не раз переживал это, но ничто нельзя сравнить с тем, что я видел и пережил перед рассветом 16 апреля 1945 года. Я до малейших подробностей помню то утро. Темное небо в несметных светящихся трассах, слитный гул наших авиационных моторов – Раската от бомбовых ударов самолетов, непрерывный грохот нашей артиллерии. Лавина огня и металла обрушилась на противника. Началось последнее решительное сражение. Возбужденно переговариваемся, вернее перекликаемся, грохот заглушает голоса. Еще темно, и я смутно различаю лица своих товарищей. После такого штурма немцеву будет капут, кричит мне Куманечкин. Скорее бы рассвет, раздается чей-то голос. Скорее бы вылететь на Берлин. Вдруг над линией фронта вспыхнул яркий белый свет. Стало видно далеко вокруг. В первую секунду мы ничего не поняли и только потом сообразили. Сотни прожекторов, ослепив немцев, осветили путь нашей пехоте на Берлин. Незабываемое зрелище. У нас на аэродроме было светло, как днем. Я поглядел на друзей. Глаза всех были устремлены туда, где в едином наступательном порыве наши войска шли на Берлин. В эти минуты каждый из нас испытывал чувство гордости за нашу большевистскую партию. которая мудро провела нас сквозь все испытания войны. Гордость за нашу Родину, наш народ, за тех, кто в тылу создавал танки и самолеты, минометы и пушки, гордость за нашу непобедимую армию, которую генералиссимус Сталин вел к победе. Чувство гордости испытывали мы и от сознания, что принадлежим к советским вооруженным силам, что мы участники великого наступления. Мы вступили в решительные бои, вооруженные волей к окончательной победе, богатейшим боевым опытом, совершенной отечественной военной техникой. На рассвете бесчисленные эскадрильи советских самолетов полетели на Берлин. Над нашим аэродромом мчались штурмовики и бомбардировщики, сопровождаемые истребителями. Такого количества боевых самолетов я еще не видел за все время войны. Такого штурма, такой согласованности в действиях всех родов войск еще не знала ни одна битва в истории человечества. Свыше 17 тысяч боевых вылетов произвели в тот день советские авиаторы. С первого дня битвы за Берлин советская авиация как бы дополняла артиллерию. Она уничтожала долговременную оборону немцев, наносила удары по аэродромам войскам противника. Немецкие истребители действовали большими группами, по 40-50 самолетов. Мы встречали их на подступах к тем участкам фронта, куда они направлялись. Лишь немногим вражеским самолетам, удалось прорваться через наши истребительные заслоны. Обстановка была сложной не только на земле, где наши войска преодолевали глубоко эшелонированную оборону, но и в воздухе. Враг бросил в бой остатки своего потрепанного воздушного флота. Летчики нашей части делали по 4-5 вылетов, однако никто из нас не чувствовал усталости. Вечером, горячо обсуждая прошедший день, мы говорили о том, что если наступление советских войск будет продолжаться в таком темпе, то Берлин будет взят в течение недели. Чем ближе была победа, тем неудержимее рвались в бой летчики. Каждому хотелось совершить подвиг во имя Родины здесь, на подступах к Берлину. Каждый готов был на любую жертву, лишь бы ускорить разгром врага. Если летчик получал задание сделать за день, скажем, четыре боевых вылета, то он добивался у командира разрешения на пятый вылет. В эти дни могучего патриотического подъема особенно сильно было стремление до конца с честью, пусть ценой своей жизни, выполнить долг перед Родиной.